Они дошли до места, в котором узкий коридор расходился в стороны. Тихое, постоянное гудение доносилось слева. Оно казалось близким, судя по звуку. Теперь невозможно было идти бок о бок, а по мере их продвижения вперед проход все больше сужался. В конце концов Ральф вынужден был протискиваться боком. Здесь красноватое выделение, оставленное тропосом, становились ухлопными. гушь, они стекали по беспорядочным завалам сувениров, образуя на грязном полу небольшие лужицы. Теперь Луиза до более жмала руку Ральфа, но он не останавливал её. Совсем как в общественном центре. Ральф, похоже, отроп ис проводит здесь много времени. Ральф согласно кивнул. Вопрос заключался в следующем: а что, если мистер Отроп появится? Прямо сейчас они приближались к тупику, забитому огромной кучей старья, но до сих пор не обнаружили источник гудения. Монотонный звук сводил Ральфа с ума, как будто в голове у него билась муха. По мере приближения к концу прохода он всё больше убеждался в том, что объект их поиска находится по ту сторону кучи, преграждавшей им дорогу. Придётся либо возвращаться, либо пробиваться вперёд. Любой выбор предполагал больше затрат времени, чем они могли себе позволить. Ральфа начинало охватывать отчаяние. Однако проход не оказался тупиком. Слева можно было проползти под столом, уставленным тарелками с лежащими на них листами зеленоватой бумаги и бледно-зелёная бумага. Не, не совсем, то Кипы банкнот. На тарелках в полнейшем беспорядке валялись десятки, двадцатки, сотни. В соуснике лежала целая пачка банкнот достоинством в пятьдесят долларов, а из винной бутылки, свернутой в трубочку, пьяно выглядывал чек на пятьсот долларов. Ральф, боже мой, это же целое состояние! Луиза смотрела не на стол. Последние пять футов прохода представляли собой коридор из серо-зеленых денежных пачек. Они с Луизой оказались в коридоре, стены которого, если можно так сказать, были выложены из денег. Теперь Ральф мог ответить на еще один, волновавший его вопрос, откуда Эд Дипно взял деньги для внесения залога. Но все же Ральф подозревал, что, несмотря на все богатства, с женщинами... у высокоголового сукиного сына была напряжёнка он наклонился приглядываясь к просвету под столом похоже по ту сторону располагалась ещё одна комната очень маленькая красноватое свечение исходившее оттуда медленно пульсировало напоминая биение сердца ральф показал рукой затем взглянул на луизу так и внула опустившись на колени ральф Прополз, под заваленным деньгами столом, пробираясь в святыню, сорожённую отропусом посреди вещей, грудой сваленных на полу. Несомненно, это было то, зачем их послали. Но Ральф по-прежнему не знал, что это такое. Предмет, похожий на мраморный шарик из детской игры, окружал саван, такой же непроницаемый, как и центр чёрной дыры. Отлично. И что теперь? Ральф слышит пение, очень тихо. Ральф с сомнением посмотрел на Луизу, затем оглянулся. Он уже успел возненавидеть это захламлённое место, но хотя никогда не страдал клаустрофобией, почувствовал, как паническое желание побыстрее выбраться отсюда овладевает его мыслями. В голове раздался приглушённый голос: "Я Не просто хочу, это Вольф. Мне это необходимо. Я сделаю всё, что в моих силах. Но если ты не завершишь то, что необходимо, ты будешь повергнут. И тогда какая разница, кому из нас чего хочется? Еле сдерживаемый страх в голосе говорившего вовсе не удивил Ральфа, потому что место было поистине ужасным. И не комната вовсе одно шахты, круглые стены, которые выложены из украденных вещей, тостеров, подставок для ног, радиу часов, фотоаппаратов, книг, корзин, туфель, грабель. На уровне глаз Ральф на ленточке висел пыльный, весь в вмятинах, разбитый саксофон. Ральф протянул руку, желая убрать проклятый инструмент подальше с глаз. но вдруг представил, что это может привести к обвалу, который погребёт их здесь заживо, и тут же отдёрнул руку. В то же самое время расширились границы его разума и обострилась способность к восприятию. На мгновение ему даже показалось, что он действительно что-то слышит. Тихий вздох, словно шёпот океана в морской раковине. Но затем всё исчезло. Если здесь и раздаются голоса Луиза, то я их не слышу. Проклятая вещիցа заглушает их. Ральф махнул рукой в сторону предмета, покоившегося в центре круга черноты, лежащей за гранью всех предыдущих концепций черноты и савана, являвшего собой апофеоз всех саванов. Но Луиза покачала головой. Нет, не заглушает, а высасывает их до последней капли. Женщина взглянула на стонущий чёрный предмет с ужасом и отвращением. Проклятая штуковина высасывает жизнь из всех хранящихся здесь предметов. Она пытается высасыть жизнь и из нас. Да, конечно. Теперь, когда Луиза произнесла это, Ральф почувствовал, как саван или предмет, окружённый им, давит на нечто спрятанное в глубинах его мозга. толкает, крутит и расшатывает, пытаясь вырвать это нечто, как вырывают зуб из розовой мякоти десны, пытается высосать из них жизнь? Глупо, но не в десятку. Ральф думал, что не их жизни нужны предмету, спрятавшемуся внутри савана, как и не их души. Он жаждал их жизненной силы, их к Глаза Луизы расширились, когда она уловила эту мысль, а затем взгляд их сместился, уставившись в точку чуть выше его плеча. Она потянулась вперёд, протягивая руку. "Луиза, я не стал бы этого делать. Ты всё можешь обрушить на слишком поздно". Она что-то выдернула, посмотрела на вещицу с выражением ошеломлённого понимания, затем протянула её Ральфу. "Оно ещё живо". Всё здесь живое. Не знаю, как такое возможно, однако оно очень слабое. Почему? Луиза протягивала ему белый тапочек, некогда принадлежавший либо ребёнку, либо миниатюрной женщине. Взяв его в руки, Ральф услышал мягкое, словно отдалённое пение, звук такой одинокий, как ноябрьский ветер в холодный день, но не передаваемо приятный. полная противоположность режущему слух скрипу чёрного предмета лежащего на полу несомненно пающий голос был знаком ему на носке тапка виднелось бордовое пятно первой мыслью Ральфа было шоколадное молоко но затем он понял что это такое на самом деле засохшая кровь В этот момент он вновь оказался возле красного яблока, подхватывая Натали прежде чем Элен выпустила малютку из рук. Он вспомнил, как переплелись ноги Элен, как она качнулась назад, наваливаясь на дверь магазина словно пьяный на столб, протягивая к нему руки: "Дай мне ребёнка, дай мне Натали". Ральфу был знаком поющий голос, потому что он принадлежал Элен. В тот день этот тапок был на её ноге, а капля крови упала на носок либо из разбитого носа Элин, либо из раны на щеке. А голос всё пел и пел, не перекрываемый скрежетом чёрного предмета в саване. И теперь слух Ральва, или то, что служило слухом в мире Аур, обострился до предела, улавливая голоса остальных предметов. Они пели, составляя печальный хор. Живые боящие. Они могут петь. Все вещи, собранные здесь, могут петь, потому что и их хозяева ещё могут петь. Их хозяева ещё живы. Ральф снова посмотрел вверх, заметив теперь, что хотя некоторые предметы выглядят старыми, помятый саксофон, например, почти все они сделаны недавно. В этом алкове не было велосипедных колёс выпуска 90-х годов прошлого столетия. Ральф заметил три комплекта часов. Все они оказались электронными. Совсем новый бритвенный станок, тюбик губной помады, на котором ещё сохранился ценник Rite Aid. Луиза, отропос, украла эти вещи у людей, которые соберутся сегодня вечером в общественном центре. Так? Да, уверен. Он указал на чёрный кокон, гласивший на полу, почти перекрывающий своим визгом песнь, высасывая её из окружавших его предметов, питаясь ею. Что бы ни находилось внутри этого савана, оно имеет непосредственное отношение к тому, что Клото и Лэхэсис, называя нитью управления, именно оно связывает все эти предметы, все эти жизни. вы один. И это превращает их в квартет, правильно? Ральф возвратил тапок Луизе. Мы заберём его с собой, он принадлежит Элен. Знаю. Луиза долго смотрела на тапок, затем совершила то, что Ральф нашёл как крайне умное действие. оторвала полоску кружева от комбинации и привязала тапок к запястью левой руки наподобие браслета. Ральф приблизился к Савину и склонился над ним. Приближаться оказалось трудно, но ещё труднее было остановиться рядом. Всё равно что прижаться ухом к матору мощного сверлильного станка или смотреть на яркий свет, не жмурясь. На сей раз среди жужжания можно было различить Отдельные слова, те самые, которые они слышали, приближаясь к краю савана, нависшего над общественным центром. «Уходите!» Ральф зажал уши ладонями, но это, конечно, не помогло. Звук раздавался не снаружи. Ральф опустил руки и взглянул на Луиза. «Есть какие-нибудь соображения, что делать дальше?» Ральф не знал чего именно, он ждёт от неё, но ответ получил неожиданный. Разрежь его и забери то, что находится внутри, и сделай это немедленно. Та вещь опасна. К тому же ты не задумывался, что она может звать отропыца на помощь. Кудахтает, как курица, призывающая Джека из сказки о бобовом стручке. Вообще-то Ральф обдумывал такую возможность, хотя и не в столь ярких образах. Ладно, Подумал он: открыть ящик и вытащить приз, но только как это сделать? Ральф вспомнил поток света, который он выстрелил в Атропаса, приманивающего к себе розы. Но здесь подобный трюк может скорее навредить, чем помочь, а вдруг он спугнёт предмет, который им следует взять? Вряд ли себе удастся задуманное. Ральф и сам сомневался в успехе своей миссии. Но если ты окружён вещами хозяева, которых должны умереть к восходу солнца, раздумье не самый лучший выход из положения. Мне нужна не молния, а ножницы, острые ножницы Клото и Лахесиса. Ральф уставился на Луиза, поражённый ясностью образа. Не знаю, о чём ты подумал, но сделай это как можно скорее. Ральф посмотрел на правую руку руку, с которой исчезли морщины и признаки артрита, руку, окружённую ярко-голубой коронной светом. Чувствую себя глуповато. Ральф выставил указательный и средний пальцы, прижав остальные к ладони, вспоминая детскую игру: камень разбивает ножницы, ножницы режут бумагу, бумага прикрывает камень. Стань ножницами. подумал он: мне нужны ножницы. Помоги. Ничего. Он взглянул на Луизу, та смотрела на него с пугающей безмятежностью. О, Луиза, если бы ты только знала, подумал Ральф, но тут же стёр свою мысль, потому что он почувствовал нечто. Да, нечто. Но этот раз он не стал облекать мысли в слова, а создал образ, не те ножницы, которыми Клуто перерезал веревочку Джимми Ве, а огромные ножницы его матери для стрижки овец, длинные узкие лезвия, острые, как бритва. Погружаясь все глубже в состояние концентрации, Ральф даже увидел два слова, выгравированных на лезвии «Шеффилдская сталь». Он вновь ощутил внутренние изменения, но уже не щелчок и не мигание, а медленное и чрезвычайно мощное мышечное напряжение. Ральф сосредоточил взгляд на пальцах руки и усилием воли заставил созданное воображением ножницы открыться и закрыться. Когда образ подчинился ему, Ральф медленно развёл и свёл пальцы, создавая сужающуюся и раскрывающуюся букву Теперь он чувствовал, как энергия, заимствованная им у Нирваны и бродяги, собирается в голове, и покалывающее мурашками стекает в пальцы правой руки. Аура, окружающая выставленные указательный и средний пальцы, сгущалась и удлинялась, принимая форму узких лезвий. Ральф подождал, пока аура удлинилась на пять дюймов, затем развёл и сбил пальцы. Лезвия открылись и закрылись. Давай, Ральф, действуй. Да, он не мог позволить себе ждать и экспериментировать. Он чувствовал себя аккумулятором, с помощью которого пытаются завести слишком большую машину. Ральф чувствовал, как вся его энергия стекает по руке в лезвие. Это не могло продолжаться долго. Наклонившись, Ральф вонзил сведенное вместе лезвие в саван. Он так увлекся созданием ножниц, что перестал слышать, по крайней мере, осознанно хриплое жужжание. Но когда острия ножниц вонзились в черную оболочку, саван внезапно зашелся криком боли и тревоги. Ральф увидел, как из савана Путик в августе тёмная жидкость, по виду напоминающая кровинистый гной, и в то же время поток энергии из него самого усилился вдвое. Ральф понял, что он видит, как его собственная аура медленными волнами стекает по руке и чувствует, как она истончается вокруг него, ослабляя защиту.